Деструктивный характер – садизм. Феномен спонтанных, приходящих проявлений деструктивности имеет так много аспектов, что для его изучения необходимы многочисленные исследования. С другой стороны, мы располагаем достаточно богатыми и ценными данными о деструктивности в ее характерных формах. Это неудивительно, если вспомнить, что они получены путем психоаналитических наблюдений за отдельными лицами а также из многочисленных наблюдений повседневной жизни на протяжении многих десятков лет. Нам известны две распространенные точки зрения на сущность садизма. Первая нашла выражение в понятии «алголагни» от «алгас боль» и «лагнея желание». Автором ее считается Шрэнк Нотсинг начала 20 века. Он делит алголагни на два типа – активную – садизм и пассивную – мазохизм. По этой классификации сущность садизма заключается в желании причинить боль, вне зависимости от наличия или отсутствия сексуальных мотивов. Другой подход усматривает в садизме прежде всего сексуальный феномен, во фрейдийском смысле – первородное влечение либида, как Фрейд его понимал еще на первой стадии своего научного развития. Согласно этому взгляду, даже те садистские желания, которые внешне не связаны с сексуальностью, все равно имеют сексуальную мотивацию, только на бессознательном уровне. Немало усилий пришлось затратить остроумным аналитикам, чтобы доказать, что либидо, движущая сила жестокости, даже тогда, когда невооруженным глазом никакой сексуальной мотивации обнаружить невозможно. Я не собираюсь оспаривать, что сексуальный садизм вместе с мазохизмом представляет собой одну из наиболее распространенных форм сексуальной перверсии. У мужчин, страдающих таким извращением, он является условием получения удовлетворения. Это извращение имеет несколько вариантов. От желания причинить женщине физическую боль, например, избиение, до желания унизить, связать или любым другим способом заставить подчиняться. Иногда садист нуждается в том, чтобы причинить партнеру сильную боль, а иногда ему достаточно минимальной ее степени, чтобы уже получить удовольствие. Нередко садисту хватает одной фантазии для достижения сексуального возбуждения. Известно немало случаев, когда мужчина нормально общается со своей женой, и той даже в голову не приходит, что для получения сексуального удовольствия муженек прибегает к помощи своей садистской фантазии. При сексуальном мазохизме ситуация диаметрально противоположная. Возбуждение достигается ценой собственных страданий – боли, избиения, насилия и так далее. Садизм и мазохизм как сексуальные извращения встречаются часто. По всей видимости, у мужчин чаще, чем у женщин, проявляется садизм. По крайней мере, в нашей культуре. В отношении мазохизма мы не располагаем надежными данными. Прежде чем перейти к обсуждению проблемы садизма, мне кажутся уместными некоторые замечания, связанные с понятием «извращение». Некоторые политические радикалы, как, например, Герберт Маркузе, взяли моду преподносить садизм как одну из форм выражения сексуальной свободы человека. Работы Маркиза де Сада заново перечитываются радикальными политическими журналами как иллюстрации к этой свободе то есть признается утверждение десада о том что садизм это одно из возможных выражений человеческих страстей и что свободный человек должен иметь право на удовлетворение всех своих желаний включая садистские и мазохистские коль скоро это доставляет ему удовольствие это довольно сложная проблема если считать извращением любую сексуальную практику которая не ведет к производству детей то есть секс ради секса то, разумеется, очень многие встанут горой и по праву будут защищать эти извращения. Но ведь такое довольно старомодное определение извращения от них не является единственным определением. Сексуальное желание, даже тогда, когда оно не сопровождается любовью, в любом случае является выражением жизни, обоюдной радости и самоотдачи. В отличие от этого, сексуальные действия, характеризуемые тем, что один человек стремится унизить партнера, заставить его страдать и есть извращение. И не потому, что эти действия не служат воспроизводству, а потому, что вместо импульса жизни они несут импульс удушения жизни. Если сравнить садизм с той формой сексуального поведения, которую часто называют извращением, а именно с различными видами орально-генитального контакта, то разница видна невооруженным глазом. Сексуальная близость также мало похожа на извращение, как и поцелуй ибо ни то, ни другое не имеет цели обидеть или унизить партнера. Утверждение о том, что удовлетворение своих желаний есть естественное право человека, с точки зрения дофрейдовского рационализма вполне понятно. Согласно этому рационалистическому подходу, человек желает только то, что ему полезно. И потому желание есть наилучший ориентир правильного поведения. Но после Фрейда такая аргументация выглядит достаточно устаревшей. Сегодня мы знаем, что многие страсти человека только потому неразумны, что они ему, а то и другим, несут не пользу, а вред и мешают нормальному развитию. Тот, кто руководствуется разрушительными влечениями, вряд ли может оправдать себя тем, что он имеет право крушить все вокруг, ибо это соответствует его желаниям и доставляет наслаждение. Сторонники садистских извращений могут на это ответить, что они вовсе не выступают в защиту жестокости и убийств, что садизм – только один из способов сексуального поведения, что этот способ не лучше и не хуже других, ибо о вкусах не спорят. Но при этом упускается из виду один важнейший момент. Человек, который, совершая садистские действия, достигает сексуального возбуждения, обязательно является носителем садистского характера. То есть это настоящий садист, человек, одержимый страстью властвовать, мучить и унижать других людей сила его садистских импульсов проявляется как в его сексуальности так и в других несексуальных влечениях жажда власти жадность или нарциссизм все эти страсти определенным образом проявляются в сексуальном поведении и в самом деле нет такой сферы деятельности в которой характер человека проявлялся бы точнее чем в половом акте именно потому что здесь менее всего можно говорить о заученном поведении о стереотипе или подражание. Любовь человека, его нежность, садизм или мазохизм, жадность, нарциссизм или фобия, словом, любая черта его характера, находят отражение в сексуальном поведении. Кое-кто утверждает, что садистские извращения даже полезны для здоровья, так как они обеспечивают безобидный выпускной клапан для тех садистских тенденций, которые присущи всем людям. Ну что же, подобное рассуждение вполне логично было бы завершить таким выводом, что надзиратели в гитлерских концлагерях могли бы вполне благосклонно и дружелюбно относиться к заключенным, если бы у них была возможность получить разрядку для своих садистских наклонностей к сексу.